Пятое. В понедельник утром Майк внезапно проснулся от кошмара. Ему снились вши, блохи и лихорадка. Он резко сел на койке. Сердце суматошно колотилось. Не успел Майк снова лечь, как услышал свист Фрэнки. Это могло означать только одно. Выбираясь из кровати, Майк словно вновь услышал предупреждение Мышонка: "Не отдавай Френки в государственный приют. Тут нужно хорошо подумать. Если младшего кто-то захочет взять в семью, как его говорить, чтобы согласился". Когда Майк вышел на лестницу и открыл окно, Френки уже стоял на ветке, дожидаясь, чтобы его впустили. Майк помокому перебраться через подоконник, положил руки брату на плечи и сказал: "Я обязательно что-нибудь придумаю, обещаю". "Ладно, Фрэнк, пожал плечами". "Ладно. Смотри". Он вытащил из-за пояса сложенный газетный лист, сел на пол, скрестив ноги, и расправил газету. Заголовок тянулся через две страницы: "Волшебные гармоники". Хокс, Альберт Хокс, филантроп из Филадельфии создал детский оркестр губных гармоник. Самый большой оркестр губных гармоник 60 мальчиков. Миссис Деленси нам вчера вечером читала статью и дала послушать передачу по радио. Она газету выбросила в мусор, а я прокрался обратно и вытащил, пока никто другой её не взял. Майк, это не похоже вообще ни на что. По звуку, как будто это всякие разные инструменты, а не одни только гармошки. Майк сел на пол и с тяжёлым вздохом привалился к стене. Фрэнк. И это по-твоему чрезвычайный случай. Мы же договаривались применять условный сигнал только если дело очень-очень важное. Майк, ну ты посмотри. Фрэнк и ткнул пальцем в снимок, занимающий половину страницы. Джон Филипп Суза перед смертью написал песню специально для них, называется Марш волшебных гармоник. Один раз он даже дирижировал на их концерте. Они играли на парадах. И ещё они выступали перед тремя президентами. Франк и начал отчитывать на пальцах: колледж, говер и наш любимый Франклин Делано Рузвельт. Вновь наступают счастливые дни. Ну помнишь этот хит предвыборной кампании? Они даже играли для королевы, честно. Теперь их прозвали Волшебные гармоники и Фрэнк и Притормози. Ты прямо как диктор на радио. Фрэнк прикусил гобу. Знаешь, официальную гармонику их оркестра можно купить за 65 центов, но я скопил всего 23. Майк не смог сдержать улыбку. Фрэнки, В то месяце ты услышал по радио рекламу пшеничных хлопьев и мечтал найти в коробке хлопьев карточку с бейсболистом Лугеригом. До этого ты мечтал получить планетарную карту Бака Роджерса, только я их не получил, ответил Фрэнки. Потому что для этого надо было сначала ещё что-то другое купить. Для карточки с Лугеригом коробку хлопьев, для планетарной карты этикетку с банки какао. А для гармошки ничего такого покупать не надо. Её можно просто сразу заказать, понимаешь? Фрэнки, а что в этом такого важного, что ты меня высвистыл среди ночи? Фрэнки затараторил, не переводя дыхания. В конце лета будет большой конкурс и призы. Победители получат место в оркестре. А если попадёшь в оркестр, дальше уже горе не знаешь. Их директор Хокси всё оплатит: форму, новую гармонику, уроки музыки, ну вообще всё. Они на гастроли на собственном автобусе ездят. И каждое лето для них устраивают летний гармонический лагерь. Бесплатно, шикарно, скажи, споря, мы с тобой могли бы к ним поступить. Майк прочёл подпись под фотографией в газете. Филадельфийский оркестр губных гармоник под руководством Альберта Н. Хокси. Принимаются мальчики от 10 до 14 лет. Фрэнк, тебе всего 7. Фрэнки ткнул пальцем в мальчика на снимке в первом ряду. "Он с виду младше меня". Майк пригляделся. "Фрэнки сказал правду. Мальчику на вид было лет 5. Тут написано, что он талисман оркестра. Наверное, очень младший брат. Немножко умеет играть и хорошо смотрится в форменном костюме. Ну а ты-то мог бы попробовать? Если тебя примут, может, мне тогда позвольт быть талисманом?" Майк покачал головой. Думаешь, Пенни Везер меня отпустит на прослушивание? И как ты собираешься заказывать гармонику с доставкой, чтобы она не узнала? И даже если мы добудем гармонику, Пенни Везер не позволит её оставить себе. Наша она первым делом отняла. Я всё рассчитал, ответил Фрэнки. Младший дежурит по доставке почты. Мы ходим по двору к почтовому ящику у ворот и приносим почту ей в кабинет. Я договорилась. Мне передадут гармонику, и я её спрячу. Мы с тобой будем упражняться по очереди, когда работаем в поле, Пенни Уэзер не услышит. Фрэнки снова потыкал пальцем в газету. Здесь пишут, что Хокси даже находит приёмные семьи для мальчишек, у кого нет родных. Если они играют хорошо. Давай, сбежи, мы попробуем поступить в августе, до того, как до сентября. Фрэнки нахмурился. оставившись в газетную страницу. У Майка горло перехватило. Мог бы и догадаться, что Фрэнки узнает о планах по Нью-Изер. Новости в приюте передаются по цепочке, как вёдра с водой на пожаре. Значит, ты уже слышал, что она хочет отделаться от младших и взять на их место мальчишка с хэтова и меня отправить на ферму. Фрэнки серьёзно посмотрел на Майка и кивнул. Майк апхватил его рукой за плечи. Насчёт оркестра это ты здорово придумал. Он заглянул в напечатанный рядом с фотографией бланк заявки. Официальный инструмент волшебного гармонист, губная гармоника фирмы Honnor. Ты тоже можешь стать музыкантом. Учебная брошюра прилагается. Фрэнки, у меня всего центов 30. Придётся подождать, пока накопим сколько нужно, фрэнки протянул Майку газету, скрестив у себя и мои деньги тоже. А то у нас Эдди через две куйки от меня подворует. Фрэнки вытащил из кармана горсть мелочи. Конечно, я их для тебя сберегу. Майк помог Фрэнки встать. Уже перекинув ногу через подоконник, Фрэнки обернулся к брату. Это был очень-очень важный случай. Я понял, мерзга. Пока. Он дождался, когда Френки свиснет знак того, что благополучно спустился. Потом Майк вернулся к себе и, присев на койку, вчитался в дополнение мелким шрифтом на бланке заявки. Доставка может занять от 4 до 6 недель. Он обеими руками потёр лицо. Пока не скопят деньги, отправят письмо с заявкой и дождутся гармоники. Будет уже слишком поздно. Фрэнки отправил в государственный приют. Майк вытащил из расפורтого шва в матрасе плоскую металлическую коробочку. Её оставил мальчик, который раньше занимал эту койку, а Майк нашёл. К счастью, полиция в районе обнаружила во время своих многочисленных обысков Майк положил в коробку газетные листы, деньги, снова спрятал и вздохнул. Почему им с Фрэнки всё никак не везёт? Он неохотно посмотрел на пустую кровать мышонка. Мышонок, наверное, уже в Нью-Йорке. Может, им с Фрэнки тоже убежать? Найти новый на вокзал в Окалистере и поехать К мышонку. Если всё сделать поумному, они успеют далеко удрать раньше, чем пенёвое израбьют их в розовку. Но как это устроить? И когда?